Встречают по одежке. Открылась входная дверь, и звон, поблескивающих в тусклом свете колокольчиков, оповестил персонал кафе о новых посетителях. Яга и дятел не успели еще обстучать на пороге ноги от налипшего на подошвы снега, как перед ними предстала миловидная девушка в форменной блузке шафранового цвета и шейном платке с восточными узорами. Увидев старушку в пуховом платке и невзрачной потребанной шубейке, а рядом с ней пародатого исполина в овчинном тулупе с рюкзаком на плече. Она растерялась и немного занервничала. Обычно в кафе к ним наведывались приличная публика – студенты, сотрудники соседних офисов, бизнесмены. Иногда заходят поворковать молодые парочки. Но вот иметь дело с поберушками и бродяжками до этого самого момента ей еще не доводилось. Финальным аккордом к ее впечатлениям стало появление непомерно огромного черного кота который уселся у ног старухи и принялся, как ни в чем бывало, себя вылизывать. «Что вам угодно?» – произнесла девушка, чересчур сдержанная и холодно голосом, в котором не чувствовалось и тени того равдувшего приветствия, с которым она обычно встречает желанных посетителей. Еще не успев получить ответ на свой вопрос, она уже подыскивала в уме удобный предлог, благодаря которому можно было бы поскорее отделаться от непрошенных гостей. «Во-первых, здравствуйте!» Назидательно сказала ей старуха и смерила девушку суровым взглядом, от которому то и стало не по себе. «Тебя не учили, что к старшим нужно относиться с почтением и уважением? Или у вас тут так принято встречать гостей только по одежке?» Глаза у девушки повлажнели, она учащенно захлопала ясницами. На щеках проступил стыдливый румянец. Где-то там, в глубине души, она осознала, что повела себя неправильно но еще больше она переживала за то, что получила нагоня от администратора, если запустит в зал эту подозрительную парочку. Навряд ли кто-нибудь из постоянных посетителей одобрит рядом с собой такое соседство. Да — Да-да, извините меня за бестактность Здравствуйте, — сказала девушка и через силу попыталась изобразить улыбку. — Что вам угодно в нашем заведении? — Ну вот, уже совсем другое дело, — проворчала старуха, разматывая платок тем самым давая понять, что намерена здесь остаться. И принялась расстегивать шубейку. Что нам угодно. А что еще нам здесь может быть угодно? Чаю? Обратилась она к своему спутнику. Ну да, пробасил бородатый великан, луково улыбаясь. Ответа чайку с было бы неплохо. Слышала, милочка, сказала старуха бескомпромиссно и положила на стойку гардеробу пуховый платок и потертую шубейку. Нам угодно чаю. «Надеюсь, хороший чай в вашем заведении подают?» «Да, чай у нас подают». Девушка поняла, что эту битву она, по всей видимости, проиграла. Но, несмотря ни на что, она решила не оставлять надежды. «Только сразу хочу вас предупредить, что цены у нас совсем не умеренные. Боюсь, что чай у нас может показаться вам не по карману». «А ты, деточка, за нас не бойся», – осадила ее яга с улыбкой, которую вряд ли можно было назвать приятной. Если будет нужно, то мы сами кого хочешь напугаем. А что касается наших карманов, то это не твоя забота. По крайней мере, на ваш чай у нас денег хватит, точно. Так что на этот счет не переживай. А вот насчет своих чаевых тут уж извини. С таким отношением к гостям ты их не заработала. Ты, девонька, на нас-то не серчай. Сама виновата. Ничего, как-нибудь переживу. Проглотила обида девушку и кинула гардеробщица, чтобы та у гостей приняла одежду. «Собственно, я на них и не рассчитывала. Только вот еще что. Раз уж вы решили у нас остаться, то хочу вас предупредить, с котами сюда нельзя». Ега отдала гардеробщице шубейку, взамен получила от той номерок и смерила девушку таким взглядом, от которого той внутри все опустилось. «Не смотрите на меня так. Это не я придумала» высказалась девушка в свою защиту. По санитарным нормам находиться в кафе с животными не положено. Понимаю, что вам это может не понравиться. Она посмотрела на возмущенного кота. Тот перестал вылизываться и вопросительно мяукнул. Но ничем не могу помочь. У нас с этим строго. Так что выбор за вами. Вы вправе остаться, но только без него. Либо покинуть наше заведение вместе с ним. Вот такие у нас правила. Какой славный котик! Она собралась было его погладить, но, заметив, как тот подобрал под себя лапы, недобро взглянул на нее и насторожился, тут же передумала и убрала руку от греха подальше. «Да, милый у вас котик», — произнесла она с намеком, — «наверное, редкой породы, дорогой. Такого в два счета умыкнут, чтобы потом продать кому-нибудь втридорого. Будет жаль, если он пропадет. Я бы на вашем месте не рисковала». «Правда?» – с озабоченным видом решила подыграть ей старуха. «Ну да», – с напускной серьезностью подтвердила девушка, в душе ликуя, что ей же, видно, удалось уже перехитрить старуху. «В наше время за любимыми питомцами нужен глаз да глаз». «Насчет этого ты права», – подмигнула коту Яга и усмехнулась. «За этим прохвостом точно глядеть нужно в оба, хотя мы, пожалуй, рискнем». Из многочисленных бус и ожерелий она сняла с себя нить с кусочками крупного шлифованного янтаря, свернула ее в несколько колец и надела коту на шею, после чего отворила входную дверь и вытолкала его наружу. «Значит так, Контрацит!» — приказала она коту. «Пока мы будем чаевничать там внутри, посиди здесь тихонько и не вздумай мне влипнуть в какую-нибудь историю. Ты меня понял?» По унылой морде кота было видно, что он оказался не в восторге от того, что его одного выперли снова на мороз. Но поскольку это произошло не по прихоти хозяйки, он смирился с требованиями и что-то бессвязное утробно проворчал в ответ. «И не вздумай мне задирать и обижать собак», — предупредила его Ига. «Не забывай, что мы здесь по ответственному делу. Не хватало еще нам скандала с их хозяевами. Так что смотри, не подведи, я на тебя надеюсь». Антрацит завалился на снег, свернулся клубком и, положив изборожденную шрамами морду на лапы, лениво мурлыкнул. Ну, ладно, так уж и быть, сделаю вид, что понял, хотя на самом деле он не был в себе так уверен. Эх, ей этого не понять, азарт – штука такая. Если он разыгрывается, то потом попробуй с ним совладать. Как говорится, охота пуще неволе. Но, может, все обойдется, и, завидев его, Благоразумные хозяева сочтут правильным обойти его вместе со своими собаками стороной. Главное только, чтобы те первыми не начали. Если не будет с их стороны провокаций, тогда и он тоже их не тронет. А если кто вдруг полезет на рожон, тогда пускай пеняет на себя. Ну, что тут поделаешь? Значит, не повезло собачке. Мяу! «Теперь все в порядке?» – спросила старуха у девушки после того, как выставила за дверь кота. «Мы выполнили ваши требования, так что теперь вы позволите нам присесть за столик?» «Да, разумеется», – пошла девушка на попятную. «Безусловно, теперь вы можете пройти. Прошу извинить за доставленные неудобства». «Присаживайтесь вон за тот столик», – она указала Еге и Дятлу на столик в самом дальнем закутке кафе слева от которого находился проход на кухню, отгороженный занавеской из нитей с нанизами на них сандаловыми бусинами. От общего зала столик на две персоны закрывала декоративная колонна, стилизованная под башню заброшенного буддийского храма. Располагайтесь, можете пока ознакомиться с нашим меню. Через пару минут к вам подойдет официант и примет у вас заказ. Яга уверенным шагом устремилась в зал, а дятел двинулся за ней следом но только более медленно и спокойно, словно охотник, идущий бесшумно, чтобы не вспугнуть и не потревожить дичь. Неожиданно девушка поняла, что ее гости пошли не в том направлении, куда она изначально указала. Место тихого закутка, где бы они не привлекли к себе ничего внимания, они демонстративно пересекли весь зал и подошли к столу, стоящему в самом лучшем месте у большого витражного окна, с видом на сквер украшенной по случаю новогодних праздников ледяными скульптурами и красочной иллюминацией. За столом сидел пожилой, солидного вида мужчина. Он увлеченно что-то просматривал в лежащем перед ним планшете и неторопливо потягивал чай из ажурной фарфоровой чашечки. Сделав очередной глоток, он с безошибочной точностью возвращал ее на блюдце. Причем делал он это так привычно, словно находился не в кафе, а дома. «Ну вот зачем я их только пустила?» Сама себе сказала девушка с укором. «От одной только мысли, что если эти бродяги учудят сейчас здесь что-нибудь несусветное, а еще, не дай бог, оскорбят этого уважаемого интеллигентного человека, тут девушку прошиб холодный пот. Если об этом вопиющем случае узнает руководство, то одним только штрафом она не отделается. За такое могут и уволить». И она ни секунды, не медля решила действовать. «Вы что себе позволяете?» – воскликнула она с возмущением и встала неприступной амбразурой между ними и посетителем. «Я же вам показала другой столик, за который вы должны были присесть, а вы вместо этого докучаете нашим гостям. Идите немедленно к своему столику, а если вы не согласны, то я настоятельно рекомендую вам немедленно покинуть наше кафе. Не то! Я позову сейчас охрану!» — И она! — она набрала полную грудь воздуха, чтобы перевести дыхание. — И что? — с неподдельным интересом уставилась на нее Ега. И она! И она! — девушка в суматохе пыталась подобрать нужные слова. — Головушка, послушать, никакой охраны не нужно! — послышался мягкий приятный голос у нее за спиной. Она оглянулась. Это произнес сидящий за столом посетитель. Несмотря на все происходящее, он был безмятежен и невозмутим. И к ее изумлению приветливо улыбался этой несносной въедливой старухи. «Возможно, произошло какое-то недоразумение, как можно мягче, — сказал он, — чтобы снять возникшее напряжение. Успокойтесь, милая, все в порядке. Это мои коллеги, и у нас здесь назначена встреча, а вы, по всей видимости, по ошибке приняли их не за тех». «Это правда?» — спросила девушка, вытаращив глаза на представительного господина в деловом костюме. В ее голове никак не укладывалась мысль о том, что между ними может быть что-то общее. Он и они были настолько разными, до такой степени непохожими, как антикварный швейцарский бригет, дорогой оправе, и пара блеклых, поношенных часов. Может быть и надежных, но в то же время ничем не примечательных. «Правда, голубушка, правда!» – сменил язвительный тон настепенной, – ответила ей ега и усел из-за столик прямо напротив профессора. «Простите меня за мою несдержанность», — сказала девушка, чувствуя себя виноватой. «Все так неловко получилось. Признаю, я была не права. Что я могу для вас сделать, чтобы исправить это досадное недоразумение?» «Не кори себя», — благодушно сказал ей дядь, и устроился за столиком между Его и профессором. «Всем свойственно ошибаться. Что сделано, то сделано. Главное, чтобы ты поняла, что не стоит судить о людях по их внешнему виду». «Впредь будь повнимательней, и тогда, глядишь, не придется краснить за свои поступки». «Спасибо за ваше великодушие. еще раз прошу меня простить», – пролепетала она и быстро удалилась. Баба-яга, дятел и профессор все вместе проводили ее взглядами, после чего профессор убрал с стола планшет в портфель, чтобы освободить место для принесенных официантам чашек. «Это для вас», – сдержанно, но с почтительным уважением сообщил молодой человек. «Дятлу и Еге» ставя перед ним небольшой пузатый чайник. «Очень кстати!» – одобрительно отозвалась Ега. Она наклонилась над чайником и приподняла крышку. Над столом повеяло чайным духом свежезаваренного напитка с густым ароматом масла бергамота и бодрящей лимонкой цедры. «Судя по виду и аромату, чай у вас и вправду замечательный», сказала Ега молоденькому официанту. «Только вот не пойму, в чем подвох. Ведь мы еще ничего не заказывали». «Не беспокойтесь по этому поводу, это за счет заведения», ответил ей тот и взглядом указал на девушку, которую их встречала. Та виновата ему улыбнулась и продолжила заниматься своими делами. «Вот меню», – молодой человек протянул ей раскладку в кожаной обложке. «Если захотите заказать что-то еще, выбирайте, я подойду к вам позже». Сверкнув услужливой улыбкой, официант поклонился и направился к соседнему столику, где сидела молодая пара. По опустевшим десертным тарилкам и отодвинутым в сторону чашкам было понятно, что юноши с девушки собрались уходить и теперь дожидались, чтобы их рассчитали.